а на самом деле ты сидишь в поезде и едешь на Дальний Восток служить на флоте, и все это так по-настоящему, и как-то как, так, так страшно. И вот мы ехали, ехали, приехали во Владивосток, и там железная дорога закончилась, потому что дальше земли не было, а было только море, море и океан. И мы вышли из вагонов, И сразу почувствовали запах моря. У нас в родном городе так не пахло. Пахло фабрикой и заводом. А тут пахло море морем. Но запах моря мне сразу не понравился. А почему это? С какой стати он мне не понравился? Это что, запах хуже, чем запах фабрики или завода? Нет. И город Владивосток мне не понравился сразу. А с какой стати в этом городе? Много людей. Они тут родились. Они здесь выросли. Они прожили здесь всю жизнь. Умерли и остались довольны. А мне не понравилось. А с какой стати? Но надо сказать по-честному, я город Владивосток так ни разу днем и не увидел. Я увидел только краешек порта. Какие-то тени домов. Потому что нас привезли ранним утром. А днем я так Владивостока не увидел потому что уже через два часа меня везли на русский остров. Пришел человек, ну, как сказать, ну, нормальный человек, взрослый, просто в военной форме. Военная форма была отглажена, а человек был помятый. Он посмотрел на нас, и было видно, что он совсем не то хотел увидеть. Закурил сигарету. И, выпуская дым, сказал, так этих на русский остров. Я это услышал. И это прозвучало в моем мозгу. И даже какой-то такой одинокий муравей пробежал по позвоночнику. Но я ничего не сказал. Я же до этого все время что-то говорил. Бабушка скажет, кушай суп. А я говорю, не буду. Или папа скажет, ну-ка вынеси, сынок, мусор. А я, потом. А тут я ничего не сказал. Я даже не сказал, э, вы знаете, а я недоволен вашим решением. Или, э, а давайте поищем какой-нибудь другой вариант. А? Я ничего не сказал. Я дал себя переодеть в новенькую форму. У меня забрали все вещи которые у меня были с собой. Я позволил это сделать. А потом я позволил себя отвезти в порт и посадить в катер. А этот катер был такой маленький, я так удивился. Думаю, как же так? Такой маленький катер. Как мы на, на таком катере поплывем на русский остров? Это же остров. А мне говорит: да нет, вон посмотри, вон он этот остров. И его было видно, и я впервые в жизни увидел остров. И этот остров был совсем не такой, как в мультфильмах. В мультфильмах как острова. Ну, море такое нарисовано, волны. Такой холмик кругленький, на нем пальма и попугай. Вот этот остров оказался совсем не такой. То есть русский остров оказался не такой, как в мультфильмах. Он, во-первых, был рядом и большой. И ни одной пальмы на нем не было. И нас посадили в катер. И катер пошел сторону Русского острова. И как только он пошел, этот катер, все сразу замолчали. До этого мы шутили, что-то пытались зубоскалить, чтобы себя подбодрить. И над нами подшучивали те, кто нас туда сопровождал. А тут все замолчали и стало так тихо. Был только слышен звук дизеля, который работал и толкал. На сторону русского острова. И только шелест воды. И было так страшно. Елки-палки. Очень-очень. И все молчали.